Они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо. Или «Ребята с аппетитом». Автор Бас Кабонга. Посвящается моей маме, моему папе, моей сестре. Пролог. Доктор Джеймс Эл Конрой не одобряет прологи. «Думается мне, если ему в руки попадут эти сочинения, он найдет многие из моих приемов заурядными и, возможно, низкопробными. И я не против. Его собственные сочинения еще зауряднее. Об этом позднее». Однако же, вопреки написанному выше, доктор Джеймс Л. Конрой все же считает, что с хорошими историями лучше не торопиться. Я нахожу это очень воодушевляющим. Если ценность истории заключается в количестве времени, потраченном на нее, моя история будет очень хорошей, потому что она заняла очень-очень много времени. Сказать по правде, она далась мне нелегко. В моей жизни происходит много всего, и есть множество причин не писать книгу. Работа в церкви и местном приюте Занимает много времени. Мы с братом ходим на психотерапию. Это необходимо, чтобы переосмыслить наше прошлое, настоящее и будущее. Когда дело касается письма, я раз за разом замечаю, что повторяю эти опасные три слова, займусь этим позже. Но затем вчера я поговорил с братом. Это вошло у нас в привычку. «Мы часами сидим под крошечным деревом за нашей квартирой в жилищном комплексе «Пальмы на ветру» и беседуем до ночи. До недавнего времени мы говорили вчетвером, но один из четверых переехал, а другого усыновил наш близкий друг. Прощания часто имеют сладко-горький вкус, но эти были слаще обычного. Итак, мы с братом... Обычно посвящаем несколько минут беседы прошлому, прежде чем перейти к будущему. Я нахожу наши беседы очень примечательными. Они куда выше по качеству, чем большинство обычных разговоров. Вчера вечером мой брат сказал: "Бас, ты уже достаточно наговорил, пора писать". Если честно, с тех пор, как он поступил в училище, брат стал немного задаваться. Но в данном случае Он был прав. И вот я пишу. Наша мама часто говорила, что мы все части одной истории. И хотя мы не можем выбрать обстоятельства и сюжет, мы можем выбрать, какими будем персонажами. Доктор Джеймс Л. Конрой ничего такого не говорил, хотя, честно признаться, я еще не дочитал его книгу «Писатели, которые пишут хорошо», пишут прямо сейчас. Иногда я думаю, что если бы доктор Джеймс Л. Конрой последовал собственному совету и выбрал название покороче, тогда, возможно, книга оказалась бы не такой скучной. На самом деле сомневаюсь. На самом деле его книга — это просто груда экскрементов. Разумеется, это все одна большая метафора, в которой я сравниваю жизнь с историей. Но мы жили именно так, мы с мамой. Даже сегодня я нахожу огромное утешение, думая об этом. Итак, в моей истории есть много глав. Я планировал описать их последовательно. Сначала рассказать историю своей жизни и жизни моей семьи, начиная с момента моего рождения до той минуты, как я сел на этот умеренно удобный стул в этой умеренно удобной квартире в жилищном комплексе «Пальмы на ветру». Но недавно я кое-что услышал и теперь убежден, что для моей истории лучше использовать нелинейный нарратив. Я мог бы и намерен рассказать про истории моей матери про фильмы моего отца, про плач моей сестры, про слова моего брата. Я напишу о войне и разрухе, об очень длинной прогулке через пустоши, о путешествии через океан, о том, как я нашел и потерял семью, о саде, о мясницкой лавке, о ресторане, о тату-салоне. Я напишу о вещах, что кажутся неправдоподобными. Я напишу о местах, которые кажутся невозможными. Я напишу о смерти, которая знакомится с каждым из нас, о жизни, которая приходит до неё, о разочарованиях, о нарушенных обещаниях, о плохих решениях. Некоторые из них принял я сам, некоторые приняли за меня, о многих моих семьях. И как каждая из них, к добру ли, к худу ли, меня изменила. Но начну я, то есть глава первая начнется с двух бесед, которые были записаны год назад в том же месяце, что и сейчас. Я недавно заполучил их после долгих поисков и услышав эти беседы, сразу понял, как начать свой нелинейный нарратив. Он начнется не с сюжета и не с обстоятельств, но с самого главного элемента любой истории, характера. И хоть это и не лучшая история, я все же надеюсь, что она хороша. Я полон оптимизма, ведь она заняла так много времени. Она начинается с моих друзей. Бас Кабонга, Тампа, Флорида, 2 декабря.